вытирая стол и переставляя бутылки. — Разве есть еще другой сорт коктейля? — удивленно спросил Чик. — Разумеется, сэр, их двадцать сортов. — Как называется тот, о котором вы сказали? — Кловер-клуб, сэр. — Дайте, — произнес Чик, чуть дыша. Новый коктейль был розоватого оттенка золотистым облачком внутри и тонкой белой пеной на поверхности. Чик решил, что он будет всегда пить только этот коктейль Кловер-клуб. Он облокотился на буфет, потому что так было удобнее, чем стоять прямо. Теперь он питал самые дружеские чувства к Мансару и строил самые широкие и великолепные планы относительно его, его предстоящей женитьбы на Гвенде. Он решил, что они должны пожениться как можно скорее, и тихо засмеялся при этой мысли. Он знал, что Гвенда, так или иначе, должна была освободиться от своего странного мужа, но теперь он не мог заняться этим вопросом во всех подробностях. Муж должен исчезнуть. — Пуф! Вот так! — Чик рассмеялся в лицо улыбавшемуся Буфетчику. — Я кое-что о чем я думал, — заметил он заплетающимся языком. — Вряд ли я стал бы еще пить, сэр, если бы я был на вашем месте, — сказал Буфетчик. — В комнате жарко, а наши коктейли довольно крепки. — Правильно, — ответил Чик. Он положил с излишней энергии пятифранковую монету на буфет и твердыми шагами отправился обратно в игорные залы. Буфетчик, посмотрев ему вслед, покачал головой. «Однако крепок!» — проговорил он в восхищении. Чик так хорошо держался на ногах, что когда он встретился с Гвендой, она в первый момент ничего не заметила. Гвенда отошла от игорного стола и была чем-то сильно взволнована, но это и ускользнуло от внимания Чика. Он не видел ничего, кроме странных движений столов, которые по неизвестной причине колыхались вверх и вниз, как будто плавали по бурному океану. «Чик, мне нужно с вами поговорить», — сказал Гвенда и взяла его под руку. Они вышли из казино вместе. Даже когда они вернулись в свою гостиную в отеле, она еще ничего не замечала. «Если лорд Мансар не оставит завтра Монте-Карло, можем ли мы сразу уехать, Чик?» — спросила она, не глядя на него. «Конечно, Гвенда!» — мрачно ответил Чик. «Видите ли, Чик?» — она все еще не глядела на него. «Лорд Мансар немного увлечен мною, и он мне нравится, но я не могу выйти замуж, вы знаете, и я бы не вышла замуж за него, даже если б могла. Вы это знаете, не правда ли, Чик?» Она подняла глаза на него. «В чем дело, Чик?» — спросила она вдруг. «Ничего», — ответил он. «Чик!» — воскликнула она в ужасе. «Вы пили!» «Коктейль!» — отчеканил Чик. «Кловер-клуб! Я не пьян!» «Зачем? Зачем вы это сделали, Чик?» — простонала она со слезами на глазах. «Несчастен!» — жалобно сказал Чик. «Очень несчастен, Гвенда, когда вы, Мансар, поженитесь, бог с вами!» Он встал, и твердость его ног позволила ему стоять прямо. «Очень хороший парень, Мансар!» — проговорил Чик, и осторожно ступая направился к двери. Но прежде чем он успел открыть дверь, Она настигла его и положила ему руки на плечи. «Посмотрите на меня, Чик. Вы в самом деле думаете, что я могла бы выйти замуж за лорда Мансара?» «Очень хороший парень», — бормотал Чик. «Смотрите мне в глаза, Чик. Поднимите голову. И это было причиной того, что вы напились?» «Коктейль — это не значит напиться», — сурово поправил Чик. Она глубоко вздохнула. «Идите спать, Чик. Никогда я не думала, что буду рада видеть вас таким». Но я рада. Маркиз Пельбера проснулся утром не так просто, как это бывало с ним раньше. Он перевалил из болезненного полусознательного состояния в еще более болезненное, полумертвое, и его мертвая половина была, несомненно, самой счастливой. Сказать, что у него болела голова, было бы недостаточно для описания его ощущений. Это было потрясающее страдание, и казалось, что его веки трещат, когда он их приподнимает. Медленно и осторожно он принял сидячее положение на кровати. Когда он двигался, его мозг представлялся ему похожим на флаг, хлопающий по ветру. С трудом он огляделся вокруг. На столике около его кровати стояла большая бутылка минеральной воды и стакан. Там же были два больших лимона, разрезанные пополам. Когда он утолил мучительную жажду и при помощи лимонного сока восстановил способность ощущать вкус, он сделал еще одно прекрасное открытие. Его ванна была наполнена холодной, как лед, водой. Чик прыгнул в нее, плескаясь и дрожа от холода. Повернул рукоятку души, и через несколько минут появился на дневной свет, чувствуя себя настолько нормально, насколько это позволяло его колотящееся сердце. Он стал лениво одеваться с самым неприятным сознанием того, что произошло. Он был пьян. Ничто не могло смягчить его переживаний. В холодном свете утра он стоял лицом к лицу с этим ужасным фактом, без всяких иллюзий на свой счет. Первым неожиданным открытием было то, что его преступление стоило ему всего лишь 20 франков. Он всегда думал, что пьянство – чрезвычайно дорогая забава. Когда он напомнился от удивления по этому поводу, его мысли сделали внезапный скачок, и он застонал. Он вспомнил, что вернулся в отель вместе с Гвендой. Не она ли разрезала лимоны для него? Это предположение бросало его в дрожь. Было еще только шесть часов, и, если не считать дворников, которые шелестели метлами по улице, Монте-Карло было городом мертвых. Он вышел на балкон и стал вбирать свежий воздух в легкие. Что подумает о нем Гвенда? Он хорошо помнил, что он не проделывал никаких глупостей, но все-таки предпочел бы скорее стать посмешищем всего Монте-Карло, чем огорчить Гвенду. «Ужасно!» – бормотал он. «Ужасно!» Он вздыхал и каялся, между тем, как боль постепенно проходила, оставляя после себя только странное ощущение, как будто его голова была наполнена опилками. Быстрая прогулка к мысу Мартин и обратно домой довершила его исцеление. Гвенда сидела за завтраком вместе с миссис Фипс, когда он вошел в гостиную, и улыбнулась ему, как ни в чем не бывало. «Я страшно сожалею, Гвенда!» – начал было он, но она остановила его. «Это все из-за жары в залах», – заметила миссис Фипс. Гвенда заговорила о морских купаниях и других приятных вещах, но Чик знал, что оценка его поведения только отложена на время. Эта оценка оказалась, однако, менее суровой, чем он ожидал. «Я больше никогда не буду пить, Гвенда!» – пообещал он страдальческим тоном, и она пожала его руку в знак прощания. «Чик, это самый подходящий момент для серьезного разговора», сказала она в то время, как они спускались вдвоем по дорожке к берегу. «Когда мы вернемся в Лондон, нужно, чтобы вы устроились на собственной квартире». «Нет-нет, это вовсе не относится к тому, что было вчера», ответила она на его безмолвный вопрос. «Ну, Чик, вы не можете продолжать эту жизнь с миссис Фипс и со мною. Вы это сами сознаете, не правда ли?» «Нет», с упрямством ответил Чик. «Конечно, если вы если вы хотите переменить, я имею в виду, что вы...» Он запнулся, не находя слов, и потом сразу выпалил. «Если вы хотите обзавестись собственным домом, Гвенда, тогда, конечно, я понимаю». Она покачала головой. «Нет, Чик, я не собираюсь», — сказала она спокойно. «Тогда я останусь с вами пока...» «Пока что?» — спросила она. «Я сам не знаю», — сказал Чик, тряхнув головой. «Я бы хотел задать вам так много вопросов». Он закусил губы, задумчиво, глядя на белую дорогу у своих ног. «Гвенда, вы никогда ничего не скажете мне о своем муже!» «Нет, Чик, никогда не скажу», — сказала она, избегая его взгляда. То он, Гвенда?» — она молчала. «Вы его любите?» Она взяла его под руку, принуждая идти дальше. «Подождите немного!» — Чик осторожно высвободился. «Знает ли лорд Мансар что-нибудь о нем?» «Он спрашивал меня о том же, о чем и вы, Чик». И я дала ему тот же ответ вот почему он уехал домой. Гром и молния! воскликнул Чик потрясенный, разве лорд мансар? Разве он? Хотел, чтобы я вышла за него замужчик? Ну да, он хотел этого. И я ответила ему, что я не могу и не хочу. Он посмотрел на нее торжественно и спросил: У вас есть дети, Гвенда? Это было чересчур. Ее чувство юмора не могло противостоять тому факту, что один и тот же вопрос был задан ей дважды в течение 24 часов, и она разразилась неудержимым хохотом. Наконец Гвенда справилась с собой и вытерла глаза. «Есть у вас дети», — повторил он упрямо. «Шестеро», — ответила она с гордостью. «Я вам не верю», — сказал Чик. Он хотел еще кое-что добавить, но на этот раз у него не хватило духу. Дважды во время прогулки он начинал... «Гвенда, я...» Но язык ему не повиновался. Они сели на песчаном пляже, молча наблюдая за большой белой яхтой с надутыми парусами, сверкавшей на солнце посреди бирюзового моря. Неожиданно Чик спросил. «Гвенда, не дадите ли вы посмотреть ваше обручальное кольцо?» Она колебалась. «Зачем это вам нужно, Чик?» «Только взглянуть на него», — ответил Чик самым невинным тоном. Гвенда сняла золотой ободок с пальца и положила его на ладонь Чика. На внутренней стороне кольца были выгравированы какие-то буквы. «Можно?» — спросил он, и она с неохотой разрешила ему прочитать надпись, которая гласила «От ТЛМ, дорогой ЖМ». Кольцо было старое, и буквы плохо разборчивы. «Как ваше полное имя, Гвенда?» — спросил Чик, возвращая ей кольцо, и опять повторил этот вопрос, так как ему показалось, что она его не слышала. «Гвенда Доротея Мейнард», — отвечала она. «Но Гвенда, ваша мать тоже была Мейнард, и отец тоже?» Она молчала. Чик чувствовал, что ему не хватает воздуха. «Гвенда», — начал он в третий раз, и опять язык ему не повиновался. Он знал ее тайну. Эта мысль наполняла его радостью. У Гвенды не было мужа. Кольцо принадлежало ее матери и он вспомнил, как однажды она говорила ему, что девушка на сцене бывает в гораздо лучшем положении, все люди думают, что она замужем, и что у нее есть муж, который готовы откликнуться на ее зов. Весь остаток дня он словно парил в воздухе, и его сердце распевало веселые песни. И тем не менее, когда он хотел заговорить с нею, его голосовые связки казались безнадежно парализованными. Уверенность в себе, доводя его до острого момента признания, вдруг самым подлым образом покидала его и оставляла в дураках. Гвенда видела это. Если бы она не понимала, что с ним происходит, она, может быть, сама облегчила бы ему начало той самой речи, которую он тщетно старался произнести. Но, догадываясь о ее содержании, она не могла решиться оказать ему эту маленькую помощь. Вечером они опять пошли в казино. Куда же больше идти, живя в Монте-Карло? И миссис Фипс, решительная женщина, вооружился у входа в залы двумя столбиками пятифранковых марок. И тогда на Чика зашло вдохновение. Он избрал отчаянный путь, но ведь и положение было отчаянное. «Гвенда», — сказал он, отводя ее в сторону, — «приходите в нашу гостиную через полчаса. Вы узнаете нечто такое, что может вас поразить, Гвенда!» Она сурово кивнула ему головой и вернулась к столу. Чик подождал, чтобы убедиться, что она за ним не следит, и затем прокрался в буфетную комнату. Добрый вечер, сэр, с улыбкой приветствовал его буфетчик. Кловер-клуб! Прошипел Чик, решительно прерывая его шутливые излияния. Два кловер клуба, пожалуйста! Он проглотил оба бокала один за другим, и, казалось, они не произвели на него никакого действия. Чик был ошеломлен. Неужели он так быстро сделался заправским пьяницей? Он был уже готов заказать третью порцию, когда почувствовал начало этого дивного внутреннего горения и присел на стул, чтобы дождаться полного эффекта. Тогда он вышел и, пройдя мимо Гвенды, направился к отелю, где поднялся на лифте в свою комнату. Он чувствовал себя прекрасно и был смел, как молодой лев. Мужество Чика никогда не вызывало ничьих сомнений. Не раз ему приходилось сражаться и побеждать, но он еще никогда не бывал в таких переделках. «Гвенда!» — начал Чик, обращаясь к большой вазе с фиалками, стоящей посреди стола. «Я хотел вас спросить. Он чувствовал такую уверенность в себе, что от души желал, чтобы она появилась в этот самый момент. Но еще оставалось десять минут до назначенного времени, и ему приходилось довольствоваться цветочной вазой. «Гвенда! Я хотел вам кое-что сказать. Я знаю, что вы не замужем». И я знаю, что я не тот человек, за которого вам следует выходить замуж. Это звучало не совсем хорошо, и он начал снова. «Гвенда, я весь день хотел вам кое-что сказать, и мне неприятно сознаваться, что я был вынужден выпить два коктейля, чтобы поддержать в себе мужество. Поэтому вы, пожалуйста, не позволяйте мне вас целовать». Она что-то долго не приходила, а он чувствовал себя таким усталым, как никогда в жизни. Он пробрался в свою темную спальню и лег на кровать. «Гвенда, я знаю, что я подлец, что я нарушил свое слово, но Гвенда...» Чик проснулся, когда горничная принесла ему чай. Она привыкла во время выполнения своих обязанностей встречать джентльменов, столь ревностно поддерживающих высокий стиль, что они ложились в постель в полном парадном костюме, в визитках и даже во фраках. Поэтому она ничему не удивилась. Чик переоделся. Почистил костюм и вышел к первому завтраку. У Гвенды был немного рассеянный вид, как будто она не выспалась. Чик пододвинул стул к столу и сел. «Я нарушил свое слово, Гвенда», — начал он неловко. «Я обещал вам...» «Вы обещали мне, Чик, что я узнаю от вас нечто такое, что меня поразит», — сказала она, наливая ему кофе. «Хорошо, теперь я все знаю, и я поражена». «Что вы знаете, Гвенда?» — спросил он встревоженно что вы ужасно храпите!» Последовало ледяное молчание. «Завтра я уезжаю», — сказала Гвенда. Чик завертелся на стуле. «Вы не исполнили вашего обещания не пить», — сказала она, и голос ее сорвался. «Вы меня видели там?» — спросил он, готовый провалиться сквозь землю. Она подтвердила это легким кивком головы. «Но почему? Почему вы меня не остановили?» — пробормотал он. Она бросила на него убийственный взгляд. «Я никогда не думала, что вы от этого заснете. Вы младенец!» — сказала она презрительно. Глава одиннадцатая. Шантаж, решивший брачную проблему. Когда Джек Флауэр закончил срок своего заключения в Тулузе, тюремное начальство позволило дать ему некоторые книги для усовершенствования его ума и наставления его к лучшей жизни. Одну из этих книг он хорошо запомнил. Она начиналась так. «Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были братья, потому что были сделаны из одной старой оловянной ложки». «Вот это», — сказал Джек Флауэр, швырнув назидательную книгу из одного угла камеры в другой, «это как раз и делает тюремный режим во Франции таким непопулярным среди образованных классов». Его глубокомысленное замечание было тотчас же передано начальнику тюрьмы. И так как Джек Флауэр был накануне освобождения, почтенный чиновник, питавший доброе чувство к этому изысканному банковскому грабителю, послал ему однажды вечером целую связку английских и американских газет. «А вот это», — сказал Джек, разворачивая парижское издание «Нью-Йорк Геральт, — «это и человечно, и роскошно. Взгляните, Франсуа». «Передайте господину начальнику тюрьмы мои поздравления и засвидетельствуйте ему мою возобновившуюся преданность». Франсуа, надзиратель, восхищенно улыбался. На второй день жадного изучения прессы Джон Джельгард Флаур наткнулся на заметку в одной из лондонской газеты, заставившую его задуматься. «Усадьба Кенбери, бывшая когда-то жительством угарших аристократических семей, приобретена в настоящее время маркизом Пельборо, романтическая карьера которого известна нашим читателям. Год тому назад маркиз был клерком страхового агентства в Сити. Его дядя, доктор Джозефус Бин из Пельбора, возбудил иск о восстановлении прав на этот титул, исчезнувший в 1714 году. Такова печальная ирония судьбы, что доктор умер как раз в тот день, когда получил известие о восстановлении титула в его пользу. Нынешний маркиз Пельбора, будучи единственным его родственником по мужской линии... «Тысячи чертей!» — скричал Джек Флауэр. Остаток своего заключения он провел в разработке некоторого плана. Усадьба Кенбери, каковы бы ни были ее претензии в прошлом, давно утратила свой аристократический облик. Это была одна из тех резиденций, в которых роковым образом тяготеет огонь. Ее ирония была полна успешных пожаров, и каждый раз, когда она отстраивалась заново, ее размеры уменьшались и общий вид упрощался. Угловатые башни, бойницы и мрачные огромные ворота, напоминавшие о пышных празднествах и турнирах времен Тюдоров, были заменены каменными трубами и самой заурядной парадной дверью. Дом в Кенбери был теперь слишком велик, чтобы его называть загородной виллой, и слишком мало, чтобы носить гордое имя замка. Но земля, окружавшая ее, эти великолепные волнистые луга, сбегавшие вниз к журчащему Кену, старые сады и аллеи древних вязов оставались почти такими же, какими они были, когда королева Елизавета с ее страстью ночевать в чужих домах провела здесь одну ночь по пути в Фозергей. Гвенда Прочитала это описание. Гвенда прочитала описание этой усадьбы в газетном объявлении и отправилась, тут же по возвращении из Франции, осматривать имение. Она пришла в восторг. Она пришла в восторг. Дом был достаточно велик для Чика, а цена ее абсурдно мала. Все имущество было в хорошем состоянии и носил на себе печать заботливого ухода. Особенно это относилось к самому дому. И благодаря превосходно сохранившейся внутренней отделке комнат, маркиз Пельбера оказался выселенным из Лондона в свою новую сельскую резиденцию раньше, чем он успел сообразить, какая перемена произошла в его жизни. То, что он чувствовал себя глубоко несчастным, понятно было без слов. Даже забавные распоряжения миссис Фипс по организации его нового хозяйства не могли компенсировать ему насильственный разрыв с его приятной жизнью на улице Даути. Он терял самое главное — терял Гвенду, которая заменила ему мать и управляющего его делами. Гвенда переезжала в комнату под его прежней квартирой. Часть обстановки, достойная перенесения в аристократический дом в Кембери, была отправлена туда же по железной дороге, а остальные вещи были безжалостно проданы. Чик чувствовал себя покинутым и не осмеливался задумываться о том, какова будет его жизнь без ежедневного общение с Гвендой Мейнард. Он не мог отрицать внешнего великолепия своего положения, тишины и уюта своей комнаты, так же, как не мог оставаться вполне равнодушным к тому факту, что он является хозяином и повелителем четырех садовников, кучера и пастуха. Помимо того, он оказался теперь владельцем двух ферм, находившихся в аренде, и не без интереса узнал, что, согласно старинной хартии, дарованной Генрихом IV, Он мог, если бы ему заблагорассудилось, повесить на виселице, которую он должен был построить на собственный счет, любого убийцу, грабителя или конокрада от мортон Гайдет до Даун Уд, отмеченных на плане как границы его владений. И все-таки единственным проблеском в его новой жизни было то, что Гвенда, освободившаяся на две недели вследствие перемены репертуара, приехала к нему в гости. «Но только на две недели, Чик. Я не могу и не хочу жить за ваш счет». «Будет ужасно, когда вы уедете, Гвенда», — сказал он жалобным тоном. «Каждый день у меня какая-нибудь новость. Сегодня утром я получил письмо от адвокатов моего дяди, в котором они запрашивают у меня подписанные им арендные договоры. Дело в том, что он владел крошечным участком земли где-то около Пельбера, а теперь возник вопрос о правах нынешнего арендатора». «Ну, разве у вас есть какие-нибудь документы вашего дяди?» – спросила она. «Есть целый склад ящиков», – ответил он, и вдруг луч надежды осветил его мрачное одиночество. «Предположим, Гвенда, что вы останетесь здесь и поможете мне разобрать и классифицировать эти бумаги. Я никогда еще до них не дотрагивался, и вот уже второй раз эти адвокаты мне надоедают». Он объяснил ей, что когда умер дядя, и он получил в свое распоряжение его имущество, он нашел ящики, полные писем и заметок, относившихся преимущественно к претензиям доктора Бина на титул маркиза, и прибавил туда другую массу бумаг, найденную им в письменном столе и несгораемом шкафу доктора. «Я все еще собирался разобрать их, но это зависит от вашей помощи, Гвенда». «Я помогу вам», — сказала девушка, блеснув глазами. «Но это не потребует больше двух недель, Чик. А затем...» «Не будем об этом говорить. Будем веселы. С завтрашнего утра мы займемся этими бумагами». «Начнем сегодня, Чик», — сказала Гвенда, но Чик имел свои планы. Он еще не вполне исследовал свое имение и теперь настаивал, чтобы первый день был посвящен этой благой цели. Она согласилась, и это был день радости для него. Они сидели под зарослями ольхи, сбегавшими к маленькой речке, которая составляла одну из границ усадьбы. Чик прогулялся домой за новой патентованной удочкой, которую он купил перед отъездом из Лондона. И не менее двух часов прошло, пока они закрепляли леску и учили друг другу, как цеплять червяка на крючок. Они походили на двух слепых, показывающих друг другу путь, но к вечеру им удалось вытащить какую-то пятнистую красотку. И с этой минуты Кенбери Хаус приобрел новое значение в глазах Чика. «Не уходите, Гвенда», — сказал он, когда она поднялась. «Поздно, Чик, и мы можем остаться без чая. Только минуту, Гвенда, я вам хотел сказать кое-что еще в Монте-Карло». «Лучше не говорите, Чик», — ответила она спокойно. Гвенда стояла над ним, приглаживая свои растрепавшиеся волосы. «Я знаю все, что вы хотели сказать, Чик», — продолжала она. И «Я сделала все, что могла, чтобы вас поощрить к этому, Чик». «Я ловила вас на удочку, как вы ловите теперь форель. О, я, должно быть, сошла с ума». Он вскочил на ноги и, уронив удочку, но она остановила его, прежде чем он успел заговорить. «Мы провели хорошее время вместе, Чик. Чудное идеальное время, и мы не должны все испортить. Вам предстоит большое будущее, Чик, и вы должны выбрать себе жену из вашего собственного класса». «Я знаю», — предупредила она его протест. Это звучит жестоко и ужасно, но в самом деле в этих браках между равными в пределах одного класса есть бесспорная логика. Если бы я вышла замуж за вас, что бы обо мне говорили люди, что я забрала вас в руки с того самого момента, когда вы унаследовали титул и держала вас так крепко, что вы не имели случая встретиться с другой девушкой. Меня не очень беспокоит, что будут думать обо мне. Но что будут думать о вас, это важно». «Вас будут считать беспомощным дурачком, который попался в сети сплетенные хитрой актрисой!» Она покачала головой, избегая встретиться с его глазами. «Нет, это маленький чудный сон окончился, Чик. Если бы я даже любила вас больше, чем я люблю, а я не думаю, что это возможно, ее голос пресекся на одно мгновение, я никогда не могла бы согласиться. Но вы сделали меня тем, что я есть!» — возразил он неловко. «Я только вывела вас на сцену, Чик!» — сказала она со слабой улыбкой. «Я помогла вам в театральном смысле, поэтому вы должны думать обо мне, как о вашем импресарио». Чик нагнулся и поднял с земли удочку, бережно снял крючок и с ужасным спокойствием стал наматывать леску. «Хорошо, Гвенда», — сказал он, и она почувствовала болезненный укол своему самолюбию в том, что он так хладнокровно принял ее отказ. Никто из них не проронил ни слова, когда они возвращались домой по садовым аллеям, в котором уже сгущался сумрак. Это был безрадостный вечер для Гвенды. Она поднялась в свою комнату после обеда и больше не выходила. Поздним вечером, проходя по лужайке около дома, Чик увидел фигуру в темном окне ее комнаты, но когда он накликнул ее, ответа не последовало. Эта ночь была самой трагической в жизни Гвенды. Умышленно она оттолкнула от себя того, что было для нее дороже жизни. Она попыталась представить себе Чика, Чика каким-то несмышленышем, но Чик был взрослый мужчина, мягкий и простой человек, старше ее по годам. Сознание, что она сама бесповоротно выбрасывает его из своей жизни, наполняло ее почти невыносимой болью. Чик увидел темные круги под ее глазами, когда он встретился с нею за завтраком на следующее утро, и это открытие увеличило его собственное горе. «Сегодня мы начнем разбирать бумаги», — заметил он деловым тоном. «Боюсь, Чик, что я смогу вам помочь в этом только сегодня», — сказала она. «Я должна завтра уехать в Лондон». «Завтра?» — спросил Чик в ужасе, и потом, опуская глаза, прибавил. «Хорошо, Гвенда». Он только теперь начинал понимать, какую пытку она переживала. До сих пор он думал только о себе, оценивая свою собственную утрату. Когда они уединились в маленькой библиотеке, которую Гвенда обставила с такой заботливостью, Он сразу подошел к этому вопросу. «Дорогая моя», — сказал он ей, — «если бы вам захотелось уехать сегодня же, я бы не стал вас удерживать». Ему потребовалось немалые усилия, чтобы сказать эту фразу, еще больше усилий, чтобы сдержаться, когда Гвенда уронила голову на грудь, и он увидел, как она тихо заплакала. «Благодарю вас, Чик», — сказала она. «Только один вопрос я хотел вам задать, Гвенда». «Если бы не этот дьявольский титул, если бы мы снова вернулись в Броклей, и я бы как раньше зарабатывал себе жизнь, сказали бы вы мне то же самое!» Она не ответила ему и только покачала головой. Но так слабо, что он не заметил этого, если бы не смотрел на нее с таким напряженным вниманием. «Теперь давайте смотреть эти несчастные бумаги», — сказал Чик. «Бедный дядя Джозефус! Сколько он нам причиняет беспокойства!» Большая часть содержимого всех ящиков состояла из копий его писем и прошений, адресованных парламенту. Была там, кроме того, и хроника всех Пельбора, написанная мелким почерком доктора, которая прослеживала историю их родов вплоть до Филиппа Бина из Таурса. «Хотите видеть мистера Флауэра?» – спросила миссис Фипс, входя в библиотеку с визитной карточкой в руке. «Флауэра?» – переспросил Чик, нахмурившись. «А он не репортер?» Месяцем раньше, когда стало известно, что Чик покупает усадьбу Кенбери, он подвергся бешеной атаке газетных джентльменов. «Нет, я уже спросила его», — ответила предусмотрительная леди. Чик взял карточку, но не стал от этого мудрее, так как мистер Джон Джельгар Флауэр из скромности не указывал ни своей профессии, ни своего адреса. «Ладно, пригласите его сюда. Вы ничего не имеете против Гвенда?» В комнату вошел изящно одетый человек с тонким умным лицом и парой добродушных насмешливых глаз. Он поклонился Гвенди и затем, показав широкой улыбке золотые зубы, направился к Чику с рукою, приготовленной для дружеского пожатия. Лорд Пельбера!» «Да, это мое имя», — ответил Чик. «Не угодно ли вам присесть, сэр?» «Восхитительная местность», — сказал мистер Флауэр, охотно принимая его приглашение. «Самая прекрасная местность, которую я когда-либо видел. Воздух — настоящий бальзам. Население почтительно и настроено благожелательно. А эти роскошные вязы вдоль аллеи Лорд Пельбора им, по крайней мере, 500 лет». «Я бы не удивился этому, сэр», — сказал Чик. Он строил догадки, продавал ли его гость механические пианино или электрические игрушки. Последние из этих милых людей, побывавших у него вояжировал с декоративными растениями, освещающимися электричеством. Кроме того, были еще трое разговорчивых визитеров, специализирующихся по части книг, которые любезно брали на себя снабжение его библиотеки. Мистер Флауэр многозначительно поглядел на Гвенду, принимая ее за секретаря Чика. «Я смею сделать вам весьма конфиденциальное сообщение, милорд!» Гвенда хотел встать, но Чик покачал головой. «Если это не что-нибудь такое, чего нельзя говорить в присутствии леди, вы можете сказать все, не задумываясь». «Это касается дела, имеющее для вас жизненное значение, милорд», — сказал мистер Флауэр с подобающей внушительностью. «Я думаю, мне лучше выйти», — полголоса заметила девушка, но Чик опять покачал головой. «Мы вас слушаем, мистер Флауэр», — сказал он, откидываясь на спинку стула в знак своей готовности. Но Джек Флауэр не был расположен излагать свое дело при третьем лице. Он это высказал. Правда, он не признался, что ему нежелателен свидетель. Но зато он намекнул, что предмет его сообщения имеет настолько тягостный характер, что это может слишком огорчить молодую леди. «Продолжайте», — коротко сказал Чик. Гвенда встревожилась. Ее инстинкт подсказывал ей, что речь идет о чем-то, имеющем чрезвычайное значение для будущего Чика. «Не думаю, что меня что-нибудь могло взволновать, мистер Флауэр», — проговорила она спокойно. «Но если это случится, мне недалеко до двери». Джек Флауэр был удивлен. Он никак не мог определить, каковы отношения между ними, зная, что маркиз Пельбор не женат. «Хорошо», — сказал он после некоторого раздумия. «Я вам изложу суть дела». Он поставил свой цилиндр на пол и снял перчатки. «Я авантюрист», — сказал он. Другими словами, я человек, поступки которого никогда не согласовывались в точности с законами. Ого, ага", произнес Чик, почувствовав некоторое беспокойствие. «Я говорю вам это, лорд Бельбера», – продолжал мистер Флаур, – «для того, чтобы предупредить ваши неизбежные вопросы о моей личности и профессии после того, как я вам сделаю свое сообщение. Позвольте мне сказать, что неделю тому назад я вышел из тюрьмы в Тулузе, где отбывал трехлетнее заключение». В данном частном случае я был жертвой грубой и вероломной системы правосудия во Франции, так как в тот час, когда я был заподозрен в неблагомеренном визите в помещении банка Фонсье в Марселе, я в действительности был занят ограблением страхового общества в Бордо. Нужно ли вам объяснять, что я счел излишним устанавливать свое алиби? Но перейдем к делу. 12 лет тому назад, лорд Бельбера... Он наклонился вперед, и его голос сделался серьезным и задушевным. «Я работал в восточных штатах Америки с человеком, который в настоящее время сидит в одной из американских тюрем. Имя этого человека Джозеф, или, я имею честь это знать, наверное, Джозефус Бин, и он был сыном доктора Джозефуса Бина из Пельбора». Чик уставился на него в недоумении. «Мой дядя был холост. «Взгляните на это!» – сказал Джек Флауэр, вынув из кармана конверт и положив его на стол. Чик достал из него два листа бумаги. Первый из них был копией брачного контракта между Джозефусом Бином, студентом-медиком, и Агнесой Картрайт. Брак их был заключен в Ливерпуле, и Чик смутно припомнил, что его дядя действительно изучал медицину в Ливерпульском университете. Второй документ представлял копию свидетельства о рождении Джозефуса Пельбора Бина. «Мой дядя никогда не говорил мне о своем браке», — спокойно заметил Чик. Джек Флауэр улыбнулся. «Вряд ли ему это нравилось. Леди, на которой он женился, умерла в приюте для алкоголиков через семь лет после свадьбы. Мальчик, как Джо мне часто рассказывал, был взят на воспитание друзьями его матери. Это был один из тех браков, в которые вступают молодые люди по глупости». «Джо вырос в ненависти к своему отцу, и я имею основание верить, что его отец возвращал ему эту ненависть с процентами. Джо был авантюристом, но не таким, как я». Он самодовольно улыбнулся. «И довольно мелким авантюристом. Он три раза отбывал заключение в Англии и оставался бы в тюрьме до конца своей жизни, если бы не уехал в Америку, где я с ним встретился». «Где он теперь?» — спросила Гвенда. Ее сердце отчаянно стучало, и ей было трудно дышать. «В Синг-Синге!» — последовал ответ. Чик долго молчал, а когда он заговорил, причина его улыбки была совершенно ложной истолкованной его гостем. Итак, именно он, Маркиз!» «А вы, мистер Бин!» — вежливо заметил Джек Флауэр. Пока что его потрясающая новость не произвела того впечатления, которого он ожидал. «А теперь», — сказал Джек Флауэрс, Я в самом деле должен поговорить с вами наедине. На этот раз Чик кивнул, и когда девушка вышла из комнаты, мистер Флауэр поднялся с места и тщательно закрыл за нею дверь. «Я деловой человек, лорд Пельбора. Позвольте пока величать вас этим титулом. Вы тоже деловой человек. Во всем мире нет больше никого, кто бы знал ваш секрет, кроме меня и моего бедного друга Джозефа Бина». «Мой секрет?» — удивленно спросил Чик. «Хорошо, будем называть это моим секретом», – добродушно согласился Флауэр. «Перейдемте к делу. Во сколько вы это оцениваете?» «Я не совсем вас понимаю», – заметил Чик, и мистер Флауэр опять улыбнулся. «Я уезжаю за границу, скажем, в Австралию. Я устал от бродящей жизни и хочу поселиться в каком-нибудь приятном уголке. Если я попрошу 10 тысяч фунтов, это не покажется вам преувеличенной суммой». «Боюсь, что я действительно вас не понимаю», — с досадой сказал Чик. «Вы имеете в виду, что я должен вам дать десять тысяч фунтов?» «Именно!» «За что?» — Джек Флауэр насторожился. «Мне казалось, — заметил он мягко, — что я довольно ясно дал понять вашему сияйству, что я имею возможность произвести на свет нового маркиза Пельбара». «Производите!» — сказал Чик, широко улыбаясь. Он встал из-за стола и подошел к своему гостю. «Производите на свет вашего маркиза Пельбора, и я вам дам за это десять тысяч фунтов!» Мистер Флауэр осел на своем стуле, как неудавшийся пирог. «Вы хотите сказать, что готовы уступить ваш титул?» «Именно этого я имею в виду». «Уступить этот дом, эти прекрасные угодья?» Чик улыбнулся. «Это составляет собственность Чарльза Бина, мой друг», — сказал он почти весело. «Нет, я только хочу уступить мой титул». — Я вам очень признателен за ваше посещение. Синг-синг, так, кажется, вы назвали это место. Но его гость утратил дар речи. — Когда вы пришли, я думал, вы продаете пианино. Надеюсь, что вы не обижены? Мистер Флауэр беспомощно тряхнул головой. — Я не могу пригласить вас к завтраку, — продолжал Чик. — Потому что... — он запнулся. — Потому что если вы не рассердитесь на мои слова, это было бы нехорошо для леди завтракать вместе с джентльменом который только что вышел из тюрьмы. Не правда ли? Но в деревне есть отличная гостиница, и там есть телеграфная контора. Он задумчиво посмотрел на ошеломленного авантюриста. Я полагаю, что заключенным нельзя получать телеграммы в Синг-Синге, спросил он. Я не знаю порядков американских тюрем, но вы должны их знать. Могу я телеграфировать ему, что он может явиться, когда захочет, и заявить о своих правах на титул? Наконец к мистеру Флауру вернулся голос. — Он ничего не знает, — ответил он глухо, — но вы же не собираетесь отдавать в его лапы такой древний титул э -э, маркиза Пельбера. Вспомните, лорд Пельбера, что вы несете ответственность перед вашими предками. — Чтобы они провалились, — воскликнул Чик. — Если я несу эту ответственность, то так же, как и он, будьте добры послать ему телеграмму вместо меня и дайте мне знать завтра утром. Мистер Джон Джельгард Флауэр был во множестве странных и рискованных положений, но еще ни разу не испытывал ничего подобного. Когда он шел обратно по визной аллее, под тенью тех древних вязов, которые привели его в такой восторг, он был похож на человека, двигающегося во сне. Чик опрометью ворвался в гостиную, где Гвенда поджидала ухода гостя, и прежде чем она успела опомниться, он заключил ее в свои объятия. «Это чудо, Гвенда! Настоящее чудо!» «Разве это не удивительно?» «Но, Чик!» — сказала она в ужасе. «Вы же не собираетесь принимать на веру слова этого человека? Вы не должны этого делать, Чик!» Она отстранила его от себя. «Конечно, я намерен это принять, как есть!» — возразил он. «В этом не может быть никакого сомнения. Это копия настоящих документов. Я хорошо знаю все, что касается документов о браках и рождениях. Я привык иметь с ними дело, когда работал у Лейзера». «И вы намерены позволить этой тюремной птице отнять у вас титул?» «Я предоставлю это сделать какой угодно птице», — сказал Чик, взяв ее за руки. «Разве вы не видите, Гвенда, что главная причина, которая вас удерживала и оскорбляла, исчезла безвозвратно? Я только Чик Бин! Разве вы не помните то, что вы сказали мне вчера?» Ее руки дрожали в его руках, и он поднес их к губам, и внезапно она их отдернула. «Чик, вы должны отстаивать этот титул», — сказала она. «Я уверена, что тут что-то неладно. Не просил ли он у вас денег?» «Ну да». Он сказал, что будет молчать, если я ему дам десять тысяч фунтов. Бедняга. Он, конечно, не мог знать всего. «А может быть, он знал, Чик?» — сказала она, едва дыша. «Может быть, он знал, что я хочу сделаться маркизой Пельбора?» Чик на одно мгновение оторопел. «Но вы же этого не хотите, Гвенда», — заметил он с искренним изумлением. «Нет, я хочу. Вы должны бороться за этот титул, Чик. Так же упорно и жестоко, как вы боретесь на ринге. И если вы его не хотите, то я хочу». Он посмотрел на нее пристальным взглядом. «Вы говорите неправду, Гвенда», — сказал он спокойно. «Вы говорите это, чтобы меня позлить, а я на это никогда не поддаюсь». Я слишком высоко вас ценю, чтобы поверить тому, что титул может быть иметь для вас какое-нибудь значение. Я слишком вас люблю, чтобы поверить этому. Ее лицо побелело, и глаза, избегавшие ее глаз, заблестели от слез. Внезапно она повернулась и вышла. Он подумал, что она пошла наверх в свою комнату, но он ошибался. Она направилась прямо в библиотеку. Когда он вошел туда, он застал ее сидящей за столом в том самом месте, где она сидела, в момент прихода мистера Флаура. «Если только существуют какие-нибудь документы, относящиеся к этому браку доктора, они должны быть здесь», сказала она, указывая на ящики. Естественно, когда они приступили к своим поискам, первое, что они нашли, это были потерянные арендные договоры, столь нужные адвокатам доктора. Но было уже около полночи, когда Гвенда обнаружила небольшую счетную книгу, закрытую на замок. Заголовок ее гласил «Отчеты о моей практике. 1884 год». Она пыталась открыть замок, но это не удалось. «Там ничего не может быть, Гвенда», — сказал Чик. «Никогда нельзя знать, наверное». Она попробовала просунуть ноготь между листами книги и обнаружила, что они склеены. Это придало ей решимость. Замок был взломан при помощи клещей, принесенных Чиком. Гвенда вскрикнула от изумления. Счетная книга когда-то служила для тех целей, для которых она была предназначена, но затем доктор хитроумно вырезал середину ее листов, склеив их края для сохранения первоначального вида книги и оставил в центре ее небольшое углубление, в котором лежал синий конверт без каких бы то ни было надписей. В нем находились два сложенных листа бумаги, и один взгляд на них заставил Гвенду задорожать. — О, Чик! — Что такое? — спросил Чик. «Он сказал правду! Это оригиналы документов!» «Добрая находка!» — сказал он с улыбкой. «Не говорите это!» — воскликнула она с раздражением. «Чик, я готова заплакать!» В конверте были еще три других документа. Первый из них оказался письмом, написанным рукой доктора. Это была копия письма к его сыну. Чтение этого письма не могло доставить удовольствия, так как в нем старый доктор не поскупился на сильные выражения. Второй документ представлял собой длинный перечень платежей, произведенных за счет и по делам Джбина. Бина. Он был также написан рукою доктора, и его итог объяснил Чику, почему его дядя Джозефус Бин умер бедным человеком. Внизу, к этому начальному счету, была приколота газетная вырезка. Сначала Гвенда не обратила на нее внимания, но когда все документы были просмотрены и сложены на столе, Она вынула проржавевшую от времени булавку и принялась читать эту вырезку. По мере того, как она читала, Чик замечал перемену в ее лице. «Что это, Гвенда?» — она не ответила, но, взяв с полки конверт, заботливо положила в него эту вырезку. «Когда придет мистер Флауэр?» — спросила она. «Он обещал прийти завтра утром», — отвечал Чик. «Что это за газета, Гвенда?» «Я вам скажу завтра». К утру следующего дня мистер Джек Флауэр совершенно оправился от потрясения. Он был тонким знатоком человеческой психологии, и теперь он понял, что единственная надежда добиться успеха в его маленьком коммерческом предприятии заключалась в Гвенде. Его расспросы о характере ее отношений с Чиком не дали ему вполне удовлетворительных результатов, но он чувствовал уверенность, что теперь его атака должна быть направлена на нее. Поэтому, когда он вошел утром, в Кенбери Хаус и опять застал Квенду вместе с Чиком в библиотеке, он больше уже не настаивал на конфиденциальности своих переговоров с хозяином дома. «Я обдумал ваше предложение, мистер Флауэр», — сказал Чик. «Рад слышать об этом, милорд», — ответил мистер Флауэр с облегчением. «Вы понимаете, конечно, что я явился сюда, готовый привести все необходимые доказательства и ответить на все ваши вопросы». — Его светлость, конечно, объяснил вам, мисс Мейнерд, в чем заключается мое предложение. Гвенда кивнул головой. — Он объяснил мне также и свой собственный план, — сказала она. — А именно, что вы произведете на свет Джозефа Бина, я вполне согласна, что десять тысяч фунтов — крайне незначительная награда за такое чудо. — Я вас не понимаю, — проговорил Джек Флаур. — Видите ли, мистер Флаур, — продолжала она почти нежно. Бедный мистер Джозефус Бин был казнен в Вермонте в штате Виргиния за убийство одного банкира. Вот эта заметка, кажется, она была напечатана в вермонтском обозрении, дает чрезвычайно полное описание этого события. Банкир был убит в своем доме, когда он обнаружил двух грабителей, забравшихся к нему. Один из них, мистер Бин, был пойман. Другой сбежал, и относительно него до сих пор имеется постановление суда. «Всего хорошего!» — сказал мистер Флаур, поднимаясь с места. «Кажется, я теряю здесь время попусту. Мое почтение вашей светлости!» Он насмешливо поклонился Чику. «Великолепный дом и прелестная местность! Много бы я дал за ваши древние вязы!» Он остановился у двери. «Я полагаю, что бесполезно просить вас покрыть мои издержки!» Но Чик был слишком ошеломлен, чтобы найти подобающий ответ. Через два часа после того, как мистер Флаур беспрепятственно покинул деревню Кенбери, в усадьбу явился коренастый американец и потребовал, чтобы Чик, сидевший в это время за завтраком, немедленно его принял. «Очень сожалею, что вас беспокою», — сказал новый гость, вытирая вспотевший лоб. «Но, насколько я понимаю, в вашем доме находится один человек, или во всяком случае его видели входящим в ваш дом сегодня утром, по имени...» Но это не важно, как его имя. Словом, он американец. «Совершенно верно», — ответил Чик. «Мистер Флауэр». «О, он даже сказал вам свое собственное имя. Могу я его видеть?» «Он ушел некоторое время тому назад». «Вы знаете, куда он ушел?» «Не имею ни малейшего представления. Он, кажется, остановился в Красном Льве». «Его уже там нет», — сказал пришедший. «Он объявил в гостинице, когда брал свой саквояж» что переезжает к вашей светлости. Уже во второй раз я упускаю его, но в третий раз мы сочтемся за все». «Он ваш друг?» — спросил Чик. Гвенда вышла из столовой и с интересом прислушивалась к их разговору. «Друг?» — засмеялся гость. «Нет, сэр. Мое имя Сульливан. Я из главного полицейского управления в Вермонте, и у меня есть приказ о его аресте как уголовного преступника. Я приехал в Тулузскую тюрьму через час после того, как он был выпущен». Он разыскивается за убийство, совершенное двенадцать лет тому назад. Он один из двух преступников, которые застрелили мистера Стильхаузера, банкира. Мы поймали одного, но другой скользнул от нас. Двенадцать лет мы его искали, и я думаю, что мы возьмем его рано или поздно. А он не ваш друг, я надеюсь, милорд? Чик покачал головой. «Нет», — ответил он, — «но он был другом моего двоюродного брата». Глава 12. Краткое, но необходимое заключение. После неудачной попытки шантажа, Джон Джек Флауэр навсегда исчез из жизни Чика. Впоследствии, узнав из газеты о его аресте, Чик испытал даже некоторое сожаление при мысли об ожидаемой его участи. Он вспомнил этого изящного, веселого джентльмена из Тулузы, вспомнил неожиданные и приятные результаты его посещения и почти готов был желать, чтобы он снова обманул бдительность американских сыщиков, как обманывал его 12 лет подряд. Но Джон Джек Флауэр окончил свою богатую приключениями жизнь на электрическом стуле в Вермонте. А Чик... «Странный человек, Чик», — сказал миссис Фипс, его верная домоправительница. Гвенда склонялась к тому же выводу, но она не хотела соглашаться с критикой его поступков даже со стороны миссис Фипс. Почему? спросила она. У него бывают такие неожиданные смены настроения, ответила миссис Фипс. Опуская свою книгу и протирая пенсне, он приехал сюда мрачнее тучи. В самом деле, Гвенда, он выглядел тогда совсем убитым. Затем, в тот самый день, когда приходил этот симпатичный американец, я застала его танцующим по комнате, и он был как помешанный. А теперь? А теперь? спросил Гвенда. «Теперь ни то, ни другое. Он абсолютно спокоен. Кажется, Чик не сказал и двенадцати слов во время трех обедов». Гвенда тоже заметила это. Приближалось время ее отъезда, но обстоятельства так часто менялись, что всякое появление решимости с ее стороны не нашло бы оправдания. «Быть последовательной теперь означало для нее продолжить свою непоследовательность». Уклонение Чика от каких-либо разговоров о ее будущем было ей, конечно, приятно. Он старался облегчить ее положение, но почему-то ей вовсе не улыбался тот путь, который он избрал. — Где он? — спросила она. — Удит рыбу. Гвенда перекинул через руку свой макинтош и пошла через волнистые луга по направлению к реке. Она знала, что найдет Чика в ее любимом уголке, в углублении песчаного берега, под зеленым навесом, защищавшим его от ветра, дождя и чужого глаза. Он повернул голову при звуке ее шагов по крутому склону и поднялся, чтобы помочь ей сойти. «Удите рыбу, Чик?» — спросила она. «Ужу рыбу!» — согласился он, устремив глаза в реку. Наступило долгое и тягостное молчание. «Что с вами, Чик?» — спросила она наконец. «Ничего», — ответил он, не поворачивая головы. «Не глупите, Чик, вы на меня сердитесь?» Он посмотрел на нее искоса и улыбнулся. «Нет, дорогая, я не сержусь. Из-за чего мне сердиться?» В воде блеснула серебристая чешуя, и поплавок погрузился. Гвенда следила с любопытством за движениями Чика. Она подумала о том, как он возмужал за эти два-три месяца. Юноша превратился в мужчину. Он слегка пополнел, и его лицо, носившее раньше печать нерешительности и застенчивости, приобрело выражение спокойной твердости и уверенности в себе. «Вы стали заправским и рыболовом», — сказала она с улыбкой, когда он снимал с крючка трепещущую форель. В самом деле его ответ уколол Гвенду. «Вы не хотите со мной поговорить, Чик?» Он положил удочку и повернулся к ней, обхватив руками колени. «Гвенда, в последний раз, когда я вам говорил о браке, вы отказали мне, потому что я маркиз». «И потому что люди могут подумать, что вы гоняетесь за моим титулом». «А затем, когда я считал себя потерявшим этот титул, я опять говорил с вами, «И вы сказали, что вы выйдете за меня замуж, если я удержу его». «Я не решаюсь говорить с вами теперь, потому что я знаю, что вы сказали это только для того, чтобы заставить меня разоблачить американца. Сознайтесь, что это так». Она молчала. «Об одном только я могу сказать вам, Гвенда». «И это о вас и о себе», — сказал Чик, взяв ее руку и ласково погладил ее. «Вы привыкли считать себя много старше, чем я, Гвенда. А теперь вы настолько же моложе, и я чувствую себя совсем выросшим рядом с вами, но все-таки недостаточно выросшим, чтобы сделать то, что я хочу». «Что именно, Чик?» — прошептала она. Его рука обвелась вокруг ее талии, и Гвенда склонилась к нему на плечо. «Только обнять вас вот так», — сказал он смущенно и держать вас пока, пока вы позволите. Но это непозволительно, Чик. Его удочка соскользнула в воду, и он следил за тем, как ее уносило быстрое течение. «Вы потеряете ее?» — шепнула Гвенда, прижимаясь к нему. «Я могу купить другую, но не могу вернуть этой минуты, если я ее потеряю». Мисс Фипс видела их гуляющими по саду, рука об руку, но не усмотрела в этом ничего необычного. Когда она потом заметила, что они держали друг другу за руку под столовой кроватью за обедом, она подумала только, что между ними произошла какая-то ссора, окончившаяся трогательным примирением. Но когда она пошла в библиотеку, чтобы найти нужную ей книгу, и из законной ниши послышался замогильный голос. «Не зажигайте свет, миссис Фипс, это вредно для моих глаз!» Она благоразумно удалилась, сообразив, что случилось нечто такое, о чем она давно в тихомолку мечтала тот миг, когда их прервали, Чик говорил о боксе, хотя мисс Фипс никогда бы в это не поверила, если бы повернула выключатель. Там никакие чемпионы-любители, читая лекции о своем благородном искусстве, не видят необходимости сидеть так близко к своим слушателям. Конец книги. Читал Равшан Халиков.